Глава четырнадцатая, где принцессы занимаются раскопками, а заодно изучают особенности некромантии. Также настоятельно рекомендую избегать женщин как чересчур глупых, так и чересчур умных. И если от глупости понятен вред, то многие удивляются и спрашивают, «Как же так? Чем же плоха разумная жена? Ничем, кроме того, что станет она полагать себя во всем равной мужу, а, быть может, даже стоящей над ним». Трактат о мужской и женской сути, писанный премудрым Лакаром на склоне лет его, основанный на личном опыте и многих беседах со столь же премудрыми мужчинами. Дракон вылезал медленно. Арица чувствовала его и не только его, всё вокруг было пропитано силой, той, которую дома приходилось собирать по крупицам, а тут другое. Но смотрят на нее и на кости, главное, что без страху не хватало, чтобы кто-то заорал или там чувств лишился. Сестрица дорогая поднялась вон даже, мудрослава морщится. а рыжая ее родственница даже подпрыгивает от нетерпения. Кости. Кости сохранились хорошо, а ведь от состояния их многое зависит. Как ни странно, свежие трупы поднимать сложнее всего. А вот кости с костями дело иное. И надо всего-то. Ты уверена? Летиция глядела хмуро. Не нравится, что в кое то веки все на Ари смотрят. сестрица ведь привыкла быть самой самой самый красивый самый очаровательный арица помотала головой пытаясь избавиться от злых мыслей она ведь не виновата просто просто так все сложилось меж тем зверь отряхнулся от земли чтобы в следующий момент застыть да вот так а ведь анатомию арица читала тайком когда все книги вывезли из покоя в сестры то Кое-что удалось припрятать, а потом и вовсе вынести из той комнаты, в которой их оставили. Но знания были абстрактны, да и не особо нужны. Какой во дворце толк от знания анатомии? Там куда важнее правильно прочитать присланный букет или мушку в нужное место поставить, тоже если подумать искусство. Мертвая земля сама складывалась в дракона, определенно дракона. Только мелкого какого-то ужас до чего красота! Хлопнула в ладоши Яра. Какой он! Я думала, что они покрупнее. Брунгильда не выпускала из рук секиры. Или этот просто недоросток? Я его чувствую. Мудрослава застыла, прижав ладони к вискам. Тоже. А ведь брату приглядывают невесту. Он, конечно, моложе будет, но кого и когда это смущало? «И чего?» «Ничего. Он и вправду молодой, и раздраженный, не понимает...» «Так, спокойно, Ариция!» Зверь потянулся к Мудрославе лапой и, зацепив когтями за подол, подвинул ближе. Пыльная, еще не до конца сформированная голова уткнулась в живот, а зверь издал низкий, ракочущий звук. «Он просто мурлычет!» – возвестила Яра. «Почеши его за ушком!» «Я тебя сейчас почешу!» – сдавленно просипела Мудрослава. «Так почешу! У него нет ушей, он вообще рептилия!» Но зверя погладила, осторожно так. «Он не понимает, что мертвый, он думает, что спал, он был тут, охранял дом. Он и тот другой, как понимаю, теплый, тот другой был теплым, теплокровным». подсказала арица, хотя ее то как раз и не слушали мудрослава прикрыла глаза, стало немного обидно выходит что она арица способна поднять из земли вековые кости вдохнуть в них жизнь, но все равно она да чувствует зверя и того первого тоже, но вот не настолько хорошо чтобы взять и рассказать что у него там в голове творится а потом что-то случилось плохое запахло кровью И да, тут был демон. Тут везде были демоны. Летиция поднялась. Мне так кажется. Зверь повернул к ней тяжелую голову. Сейчас он выглядел, пожалуй, необычно, но не страшно. Вот то ли дело тот кот из дворцового парка, который наполовину разложился. Нет, Костя Арицы определенно нравились больше. Ладно, Брунгильда к зверю приближаться не стала. Да и поглядывала на него с сомнением, явно не слишком доверяя. «Так куда пойдем-то?» «Интересный вопрос». И ответа нет. «Надо найти дом поцелее», — предложила Яра, почесывая дракона по длинной шее. Тот жмурился и урчал как-то по-кошачьи. Хотя кто его знает, как драконам урчать положено. «И побольше, побогаче». «Грабить будем?» «Да нет». Выше шансы, что там что-то уцелеет. Тут всем бы одежду сменить, да оружием каким-никаким обзавестись надо. Это было разумно. Богатые дома ближе к центру будут, заметила сестрица, а там демон. А в бедных искать нечего, Яра оглянулась. Но можно с этого начать, тем более смеркается. Небо и вправду посерело. и звезды на нем пробивались то тут, то там, тоже какие-то мелкие, мутные, словно смотришь на них сквозь старое стекло. Тетя Ники! Он нашел след, заметила Мудрослава, снова глаза прикрыла, и опять кольнула обида. Когда только успела, а главная Вероска поспешила пояснить. Я чувствую его эхом и далеким, хотя он и не сказать, что далеко. но если сосредоточиться, то можно выделить. Вот, и ладонь возложила на морду. Не боится, что дракон эту руку отхватит? Нет, не боится. И не отхватит. Он почему-то воспринимал Мудрославу, да, как и Арицию. Своими? Нет, своими были все. Тогда главными? Старшими? Непонятно. А дракон твой где? Тот, который живой? Спохватилась Брунгильда. И Ариция мысленно присоединилась к вопросу. Занималась бы своим драконом, что ли, а то лезет к чужим. Не знаю. Мудрослава нахмурилась. Нет, пока не выходит, чтобы одновременно. Она где-то рядом, но ускользает. А если попробовать захватить, то этих теряю. Странно, конечно, но если в городе, то то рано или поздно зацеплю. Главное, чтобы не слишком поздно. А вот степнячка сама ушла. Там нет других следов. Может, заморочили? Ариция потрогала языком зубы. От воды во рту остался тухловатый привкус. Там почудилось, что... Может... Так мы идем, подпрыгнула рыжая. А то же ж вечереет. И пошли. Сперва зверь, который больше не воспринимался мертвым. Хотя и полностью живым его нельзя было назвать. Он и вправду оказался не слишком большим. Длинным, да. И пусть горбил спину, с которой поднимались ободранные костики крыльев, но узкий хвост волочился по земле, оставляя след. Дракон спора переставлял когтистые лапы, покачивалась голова над длинной шее, И прорехи в земляной шкуре гляделись настоящими ранами. Силы все же не хватало. Немного. За драконом пристроилась мудрослава. И шла она, опираясь на зверя, следом сестрица ее, летица, сама Ари и Брунгильда. "Злишься", сказала сестрица и руку взяла. "Вот ведь нежность, к чему? И захотелось руку забрать, а саму сестрицу оттолкнуть, напомнить ей все, Все обиды, несправедливость. И... Злюсь", призналась Арица, хотя и с трудом, что-то здесь не так. Не так, Летиция прикрыла глаза ненадолго. Здесь все пропитано смертью, болью, как будто, понимаешь, когда я заглядывала, в общем, души уходили, а тела оставались, и память о них хранили. Но тело живет недолго, а память с ним. Здесь же такое чувство, что они просто-напросто не ушли. Кто? Мертвые. Все они. Летиция обвела рукой двор, который, надо признать, был немаленьким. В нем и пруду место нашлось, и сухим кустарником, что его огородили, ломкой траве, деревьям, дорожкам. Серые и трава тоже, и сами деревья, и... И злость накатывает, чтобы отступить. Все они злятся, умерли, а все равно злятся. Летиция выдохнула. Не поддавайся. Если она права... А она права? Разве может быть, она права? Она же бестолковая, глупая, что пробка. Над ней даже фрейлины смеялись. Конечно, втихую, но Ариция точно знает. И обсуждали. Впрочем, они всех обсуждают. Жизнь во дворце довольно скучна. Не о том она думает. А они? Ариция поглядела на Вероссак. Те о чем-то тихо переговаривались. Если все начнут злиться, то... то ничего хорошего не выйдет. Я думаю, что мы ощущаем острее из-за дара. Все-таки некромантия связана со смертью. Ты думать начала. Мне тоже хочется высказаться. Летиция выдержала взгляд. Не поддавайся. В доме я попробую поговорить с мертвыми. Я, конечно, не имела дела с душами, но вдруг да выйдет. Она вздохнула. Иначе мы не выживем. Мы вообще не выживем, — огрызнулась Ариция. Надо дышать. Вдох и выдох. И шепоток, едва слышный, на самой грани. А может, и не шепот даже. Может, это ветер шелестит, перебирает иссохшие листья, которые за тысячи лет так и не нашли в себе сил расстаться с деревом. И все-таки дай, дай, дай. Уже не шепот, а почти плач. Детский, женский, неважно. И мужчины плачут, ариция знает. Голоса. Их так много. Они мешают друг другу и хотят одного. Быть услышанными. Вернуться. У нее ведь получилось. С животными. А, люди, чем хуже? Ничем. Она ведь может поднять и человека. Дать, если не жизнь, то хотя бы подобие ее. Надо отвлечься. Дышать ртом или носом. Или тем и другим. смывая еще горячим воздухом мерзкое послевкусие. «Помнишь, леди Фионель?» Зачем-то спросила Летиция. «Нет. Такую вот, такую...» Она подняла руки над бюстом. Она еще светлые парики любила, с кораблями. «Да, не слушать тяжело, и главное, они теперь знают, на что Ари способна, и не отстанут». А леди Фионель она помнила громогласную, какую-то совершенно нелепую в пышных своих нарядах и корабли на волосах, каждый день новый. Поговаривали, что она все состояние мужа на эти корабли спустила. Врали? Правда, тогда это было неинтересно. Теперь тем более. Леди Фионель ненадолго задержалась у трона. Отец, увлекшийся было, остыл, хотя леди всячески пыталась вернуть его расположение, но потом ей намекнули, что ее усилия тщетны. Говорят, ее муж отравил. Да? Нет, на самом деле она сама. Я видела. То есть не то, но она сделала это в своих покоях. И я попросила. Позволили. Вот почему Летиция снова мямлит? Раздражение нахлынуло и схлынуло. Надо дышать глубоко, спокойно, не слушать. Дом выглядел странно. Открытая терраса с колоннами и обвалившейся крышей, темная черепица расползлась, и сквозь прорехи в ней проглядывало что-то белое, уродливое. Стены светлые, но в пятнах, будто плесенью побиты. Окна пустые, стекло в одном осыпалось, в другом трещинами пошло, будто паутины затянуло. Она любила отца, на самом деле любила. И когда он ответил на ее любовь, она решила, что так будет всегда, а потом он отвернулся, и она поняла, что жить больше незачем. У нее в покоях я чувствовала тоску, глухую такую, а потом я долго думала, когда еще могла, вот думала, думала и не могла понять, как же так, она ведь молода и красива, и муж у нее не самый худший, и, и дети тоже были, а она взяла и умерла, понимаешь? «Нет», — совершенно искренне ответила Ариция, — «ты тоже готова умереть». «Я? Ты же сказала, что мы умрем». «Скорее всего», — Ариция покачала головой, все «сё-таки то, что сделали с Летти, даром не прошло. Может, в памяти вернулась, но и романтическая труха никуда не исчезла. Но это объективная реальность. Посмотри», — Ариция указала на дом и двор. Вокруг древние развалины, в которых прячутся не менее древние твари. У нас ни оружия, ни еды, ни даже одежды нормальной. Скоро ночь и нас, скорее всего, сожрут. А если не сожрут, то мы умрем от голода. Или отравимся, пытаясь голод этот преодолеть. А коль чудом не отравимся, то до нас доберется тварь, что скрывается где-то там. Она махнула рукой в сторону улиц. Сестра вздохнула. Мне кажется, сказала она задумчиво, тебе нужно поработать над позитивным восприятием мира.